Глава сорок После первого слуги внесли и расставили на столе многочисленные вторые блюда. Мясо нескольких видов, дичь, сыры, колбасы, овощи свежие и тушеные, чего-то только не было. Казалось, можно есть все, что выставлено, лопаться и снова есть. Я сидела, ловила вилкой на тарелке тушеные овощи и хотела вернуться в свою академию. Здесь мне было скучно. Впрочем, те же самые чувства появятся у меня и через день во время встречи с чужими существами, волю судьбы, ставшими моей родней. Тариса. Обратилась ко мне одна из сидевших за столом женщин. Блондинка небольшого роста, худая и довольно привлекательная. Поговаривают, что у вас в академии было совершено самое настоящее убийство. Это правда? Народ затаил дыхание. В глазах всех сидевших за столом появился интересно пополам со страхом. Как же, самое настоящее убийство. Да еще и одна из них, из аристократов, косвенно причастна к этому. «Они говорят, кого именно убили», – уточнила я. «Первый раз об этом слышу». «Как же?» – кивнула моя любопытная собеседница. «Говорят. Шанрашара Лорн Кардиданского». «Декана некромантов?» – удивилась я. «Так его не убили. Он сам умер». «Увидел Банши рядом со мной и сразу же умер». За столом воцарилась тишина. Потрясенные гости тщетно пытались переварить новость. «Банши?» – наконец-то осторожно, чуть ли не косясь на сына, переспросила свекровь. Тариса, ты хочешь сказать, что тоже видела банши? И почему ты до сих пор жива в таком случае? Прочитала ей между строк. Видела, согласилась я. Поговорить, правда, не успела, она торопилась отнести душу Дикана к богам на суд. Демир, сидевший рядом, криво ухмыльнулся, видимо, вспомнив свою встречу с Аурелией. Остальные присутствовавшие застыли едва ли не каменными изваяниями. Мои слова явно не вписывались в их концепцию мира. Я не только не испугалась банши, но и собиралась с ней поговорить. Ужас, кошмар, невиданное дело. Я точно ненормальная, по крайней мере, они все так думали. И эта мысль светилась в их глазах. Но слух никто ничего произносить не стал, побоялся реакции Демира. Остаток обеда прошел спокойно. Народ, пребывавший в шоке, или молчал, или обменивался короткими фразами. В мою сторону старались не смотреть, а вот рты себе набивали, видимо, чтобы ненароком не сказануть чего-нибудь лишнего. Наконец, обед завершился. Я с огромным удовольствием вернулась в свою академию. «Ты отсюда хоть когда-нибудь вылезаешь?» Саркастически поинтересовался Демир, с намеком обведя рукой пространство моего кабинета. «Вылезаю», – отбила я подачу. «К тебе. С родственниками общаюсь. Послезавтра тоже, кстати, общаться буду». «Бедные они, бедные!» – не приминул поддеть меня Демир. «Не привыкли к затворнице. Хочешь сказать, что все боги ведут разгульный образ жизни?» уточнила я. «Почему именно разгульный?» — скинул брови Демир. «Обычный? Впрочем, послезавтра сама у них спросишь». Я лишь раздосадованно дернула плечом. «Спрошу. Да. Куда я денусь?» «У твоих адептов совсем скоро каникулы». Опять намек. «И что?» — не поняла я. «Ты моя жена. Демир, переедешь ко мне домой». «Зачем? А ты собираешься беременная работать?» А вот тут я застыла. Прямо как сегодняшние гости. Если это и намек, то очень-очень своеобразный. Хотя вряд ли. Скорее, Демир уверен в своих словах. Над дверью в обеденном зале, по моему приказу, повесили сегодня вечерний вартакс. Он стал голубым, едва ты вошла. Ты ждешь мальчика, добил меня между тем Демир. Я порадовалась, что сижу. Иначе точно упала бы. Вечерний вартакс был в этом мире этаким тестом на беременность для богатых. Магический камень, он безошибочно предсказывал беременность и голубел, когда семья ждала мальчика. Если же женщина носила девочку, вартекс становился розовым. Ты станешь ругаться? И совершенно искреннее любопытство в голосе. Вот же скотина. А ты как думал? Ты мог меня предупредить? Тебе нельзя волноваться, это негативно скажется на ребенке. А в глазах прыгают бессинята. Вот же дракон. И не пожалуешься ведь никому. Отец только в восторг придет, узнав, что я ношу ребенка. Он плод местной патриархальной системы, причем, как и остальные жители этого мира. Женщине и работать, особенно замужней аристократки, а зачем? Сволочи. Все сволочи.